Глава 22. От расспросов сестры отделаться удалось с большими потерями. Пришлось дать ей одно из моих любимых платьев на очередное свидание. Зато она прекратила пытать меня вопросами о Сергее. Конечно, я видела, что она поняла, а я не спроста не желаю делиться информацией. Но пока у меня появилось лишнее время, столь необходимое на раздумья. В этот раз на работу шла с волнением в груди. Словно она очень важный экзамен, к которому по какой-то причине оказалась совершенно не готова. Олег позвонил, когда мой автобус уже отъехал от остановки, поэтому мы договорились встретиться на парковке. Всю дорогу прокручивало в голове странный сон. Почему мне приснился именно Сергей? Как сладко ныло внизу живота, когда я вспоминала прикосновение босса, которого на самом деле не было. Нельзя больше об этом думать. Трехнув волосами, достала деньги и приготовилась выходить. «Привет! Отлично выглядишь!» — улыбнулся Олег, едва я появилась на маленькой парковке около офиса. «А разве, по-моему, как обычно, пожала плечами?» «Нет!» — еще шире улыбнулся Олег. «Глаза блестят, щечки разрумянились. Не знал бы тебя, подумал бы, что влюбилась!» Я вздрогнула. «Нет, он ошибся. Ни о каких влюбленностях и речи не шло. Просто приятный сон с участием сексуального мужчины. В моем возрасте это абсолютно нормально». ничего подобного не значит. Когда мы поднялись на крыльцо, я невольно кинула взгляд на место, где во сне видела звонок, и его там не оказалось. Не зря я тогда засомневалась происходящим, усмехнулась своим мыслям. Леночка отвечала на какой-то звонок, поэтому просто кивнула в знак приветствия. На стульях около фикуса расположилось несколько незнакомых мне человек, возможно, клиенты. Лен, черкнув в шумной заявке, наклонился к секретарше Олег и невесомо чмокнул её в щёку. Я постаралась скрыть удивление, но из меня вышла плохая актриса. Едва мы очутились на складе, как Олег внимательно посмотрел на меня и сказал: "Что, даже не спросишь?" Я пожала плечами. Кто кого целует в щёчке, меня не касалось, а уж тем более не было желания узнавать причину внезапно изменившегося способа приветствия двух коллег. Но Олег трактовал моё молчание по-своему. Просто на корпоративе присмотрелись друг к другу, но и решили попробовать погулять вместе. Ты же не Алекс, мы ещё назамолчал. Я посмотрела на парня и покачала головой. Всё хорошо. Рада за вас, честно. Свет, ты им не очень нравишься, сказал Олег с видимым трудом выталкивая из себя слова. Только я же не слепой, вижу, что нет никаких шансов. Я подошла к нему, положила ладонь на плечо и улыбнулась. Ты очень хороший парень, Олежка. Я искренне желаю тебе счастья. Дверь сзади с шумом распахнулась, впуская вновь прибывших монтажников. Мы с Олегом переглянулись и молча закончили сборы. Закинув на плечо рюкзак, вышла следом за напарником в холл. Леночка всё ещё разговаривала по телефону, хотя, скорее всего, это уже был другой клиент. Она кивком указала на лист перед собой и подмигнула Олегу. Мне как-то неловко было стоять рядом, словно я подглядывала в замочную скважину за чужим счастьем. Чтобы не смотреть на воркующих голубков, пришлось отвернуться. И снова события сна словно оживали передо мной, пока я скользила взглядом по столешнице, кофемашине и закрытой двери кабинета начальника. И тут появился он. Мне казалось, что я стала похожей на пылающий факел. Избегая встречи с глазами начальника, я упорно изучала плитку пола. — Светлана, здравствуй! — произнес Сергей, взбодражив мою душу приятным бархатным голосом. Чёрт, после этого дурацкого сна он стал на меня влиять ещё сильнее. Здравствуйте, крякнула с фальшиви в каждую букву. Пришлось посмотреть в лицо шефу и тут же снова опустить взгляд. Разглядывая шею босса, я прокашлялась и добавила уже нормальным голосом: "Я, наверное, пойду. Ты в порядке?" Слишком пристально посмотрел на меня Сергей, отчего показалось, что он каким-то чудом узнал моим ночным эротическим кошмаром. Кажется, покраснело не только лицо, но и всё моё тело. Босс поднял руку и быстро прикоснулся тыльной стороной ладони к моему лбу. "На, «Да, ты вся горишь. Заболела?" "Нет, просто..." Голос дрогнул. "Просто во сне вы этими самыми руками касались меня в таких местах, что даже воспоминания об этом заставляют закипать кровь от желания", подумала я, но лишь мотнула головой. "Сейчас всё пройдёт. Мне просто нужно на свежий воздух". Сергей не стал меня задерживать, но в его глазах ясно читался вопрос. Даже стало интересно, что он мог подумать о моём поведении. Уж точно вряд ли бы догадался о том, что сегодня ночью приснился мне в таком страстном сне. Ветер приятно охлаждал горящую смущением кожу. Вдали от объекта моих фантазий желание провалиться сквозь землю пошло на спад. Я в который раз почувствовала себя полнейшей дурой. Ну, кто так делает? Кто сбегает от босса только потому, что приснился сон с его участием? Мужчина не сном ни духом о том, что творит моё подсознание по ночам. Вздохнула, расправила плечи. Мне необходимо что-то придумать, пока сладкие грёзы не затянули меня слишком далеко. Сергей женат, у него есть дочь. Я сама себя не простила бы, если бы завела интрижку с начальником, даже несмотря на то, что по какой-то странной шутке судьбы я начала испытывать к нему непозволительные чувства. Даже мелькнула малодушная мысль об увольнении. «Но что тут осталось? Нет, нужно доработать до конца лета, а после...» Я улыбнулась. «За время учебного года я вполне могу найти новую любовь, и тогда никто и ничто не сможет вывести меня из себя на работе». Сзади скрипнула дверь, и я обернулась. «Ты долго!» — безжалостно пожурила я напарника. «Прости, не хотел. Ты готова?» «Да, только тебя ждала». Улыбнулась, поправляя лямку рюкзака. «Идем?» «Ага», — кивнул Олег. Перехватив поудобнее новый короб с оптоволокном, он посмотрел на меня и спросил. «Слушай, а у тебя с боссом все окей?» Я запнулась и чуть было не полетела носом вперед прямо на землю, но в последний момент удержала равновесие. «Все хорошо. Не понимаю, о чем ты?» — буркнула, откинув хвост за спину. «Почему всех так интересует наше общение с Сергеем?» Никто больше с ним не разговаривает, никто не здоровается с ним, не улыбается. Ого, воу, полегче. Положив коробку на закрытый багажник машины, Олег поднял руки вверх. Ты чего так завелась? Да просто достали эти намёки, Олежка. Поперёк горла это всё уже. Не знаю, как насчёт других, Свет, но я ничего подобного не имел в виду. А вот твоя реакция странная. Я вспыхнула. Да, такими темпами я всё сама сделаю только хуже. Зажмурилась, мысленно посчитала до пяти и открыла глаза. «Прости, нервы, наверное, ПМС». «Девушки», — понимающий усмехнулся Олег и открыл багажник. «Иди садись, я сейчас». Я не стала заставлять себя просить дважды. Более дурацкого положения и представить было сложно. Нашла, на ком срываться, на своем напарнике. Я дала себе зарок, не думать о Сергее до конца рабочего дня. И даже с честью выдержала это испытание, пока на последнем заказе не оказалась... в его квартире. Очевидная Леночка решила добавить баллов Олегу и отправила нас на устранение неполадок с интернет-подключением вместо того, чтобы, как обычно, оформлять новых клиентов. Как я узнала, что это квартира Сергея? Очень неожиданно. Когда мы вошли внутрь, на стене прихожей нас встретил большой портрет в раме, свадебный, Сергей и его жена. Узнали своего начальника, раздался приятный женский голос. Я вздрогнула и оторвалась от разглядывания фотографии. Передо мной стояла невысокая женщина, лет тридцати пяти, очень ухоженная, с модной прической и неброским, но эффектным макияжем. Точеная фигурка в стильном костюме двойки, на руках дорогие часы и кольца. Она смотрела на меня с каким-то снисхождением, словно в один миг смогла пробраться в самую душу и узнать все потаенные секреты. Я тяжело сглотнула и кивнула. «Здравствуйте, мы по вызову пришли». Да, там что-то с кабелем. Серёжа сказал сам справится. Но мне нужно работать уже сейчас, а не ждать вечера. Ничего, мы сейчас быстренько всё проверим. Да, свет. Олег широко улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Я выдавила из себя улыбку. Конечно. Меня Юля зовут, сказала жена босса и повернулась к нам спиной, показывая дорогу. Проходите, покажу, где компьютер. Идя за Олегом, я всё ещё прокручивала в голове слова Юлии: "Серёжа, Серёжа". Да какой он, Серёжа? Сергей. Такого мужчину нельзя называть иначе, не по статусу. Дёрнув плечами, я попыталась отогнать эти мысли. Кто я такая, чтобы решать, как же мне называть своего мужа? Чёрт бы побрал этот сон.